Хотя наши сердца в долгих походах достаточно очерствели, мы не можем без волнения наблюдать это зрелище. Где малыш теперь утолит свой голод? Кто заменит ему мать? И нам захотелось узнать его дальнейшую судьбу. Выживет ли он без матери? И проявила ли природа заботу о малышах, которым так рано приходится бороться за существование? Вдруг ягненок бросился своим следом вверх по выступам стен цирка. Не надумал ли он догонять своих сородичей? Малыш быстро устает, ноги его теряют упругость, прыжки заметно сужаются. Сыплются камни и, падая по снежнику, засыпают погибшую самку. Ягненок выбирается наверх скалы. Снова слышится его крик. Теперь в нем вместе с тоскою слышится жалоба. Тропа неожиданно сворачивает влево, подводит нас к стенкам цирк. «Пройдем?» — спрашиваю я Трофима, а сам с опаской поглядываю на карниз, на котором видны свежие следы баранов. «Чем черт не шутит?» «Авось пройдем», — отвечает он и смело шагает вперед. «Пропускаю за ним кучума». Крепко цепляемся руками за шероховатую поверхность каменных стен, чтобы, не дай бог, не повторить трагического прыжка, свидетелем которого мы только что были, но карниз неожиданно выклинивается. Дальше вместо карниза торчат разрозненные выступы, прилипшие к отвесной стене, совершенно недоступные для человека, а внизу — пугающая пропасть, распахнувшая свою хищную пасть. Вспугнутые нами самки бежали именно здесь, прыгая с выступа на выступ, то вверх, то вниз с удивительной ловкостью, и совсем уж трудно представить, как это ухитрялись проделывать слабенькие ягнята. Куда идти? К тому же надо торопиться, скоро ночь. Вижу, Трофим нацеливается обойти стену верхним карнизом. Как бы глупостей мы тут с тобой не наделали, говорю ему. Может, вернемся, обойдем эту пропасть по вершине отрога? Но до него не доходят мои слова. Он даже не поднимает головы, чтобы заглянуть на подъем, решительно хватается руками за угол выступа, просовывает разорванный носок сапога в щель и начинает карабкаться вверх. Мне страшновато. Я теряю уверенность. Какое-то недоброе предчувствие зарождается в душе. Я вообще не чувствителен к высоте, люблю лазить по скалам, но такого отчаянного скалолаза, как Трофим, я никогда нигде не встречал. Какая чертовская в нем смелость! Он свободно ходит по карнизам, даже если они шириною со ступню ноги. Он может подолгу виснуть над пропастью в несколько сот метров, зацепившись пальцами за край прилавка. Я не могу задержать его, поднимаюсь за ним, у меня под ногами путается кучум на сворке, можно бы отпустить его, но он мигом уйдет за стадом баранов, и тогда сутки придется дожидаться его. Пока что все идет хорошо, подъем оказался не таким уж опасным, как он представлялся снизу, скоро и вверх. Трофим с ловкостью кабарги скачет с прилавка на прилавок, исчезает за изломом, Я так не могу. Иду осторожно, жмусь к стене, висну над сильно скошенным карнизом. В самом узком месте опасность слишком близка. Кучум идет легко, ни разу не натянул поводок. Остается преодолеть скалу высотой в три метра. Дальше виден свободный проход к западному краю цирка. Я передаю Трофиму кучума, начинаю подниматься Пальцы судорожно хватаются за углы гранита, весь напрягаюсь. И тут вдруг осознаю глубину провала, физически ощущаю близость опасности, отступаю назад, припадаю к выступу, даю успокоиться сердцу. Трофим не выдерживает, привязывает кучума к моему поясу, делает рывок вперед, липнет к стене. Я подставляю ему свое плечо, он становится на него ногами, легко взбирается на рубец, уже на ступеньку выше, подбирается к грани стены. Вслепую ногами нащупывает последнюю опору, выгибает спину, хватается руками за верхний выступ. «Подай кучума!» — кричит он. И вдруг страшное зрелище. Выступ отламывается, вместе с ним падает вниз головою Трофим, бросаюсь на помощь, ловлю его за ногу, но удержать почти на весу не хватает сил, под ногами тает опора, и мы оба начинаем сползать к краю отвесного карниза». Напрягаю остатки сил, всю волю, чувствую, скала наклоняется над провалом, бесцветное небо отплывает куда-то назад, меня охватывает внезапный ужас глубины. «Держись, иначе погибнем!» — кричит Трофим, охваченный смертельным страхом. Но в последний момент, когда нас уже готова была поглотить пропасть, Меня что-то сильно потянуло назад, и этого оказалось достаточно, чтобы восстановить равновесие. Трофим успевает схватиться рукою за выступ. Еще не понимая, что произошло, кричу обрадованно. «Минутку потерпи, сейчас я закреплюсь!» Расклиниваю ноги, прижимаюсь спиною к скале. Трофим все еще виснет над провалом. «Только теперь...» Вспоминаю про кучума, привязанного с к моему поясу. Собака, упершись лапами в камень и скрючив от натуги спину, все еще удерживается на поводке, хотя в этом уже нет надобности. Верный мой кучум, это он спас нас от гибели. Удивительно, как не лопнул ремешок, соединявший наши жизни. Трофим глухо стонет, его худые пальцы, прилипли к карнизу, в глазах застыл ужас. Я с трудом приседаю, ловлю другой рукой друга за пояс, подтаскиваю его к себе. Хочу сместиться ниже, помочь ему встать, но кучу упирается, не пускает меня. Приходится отстегнуть ремешок. Наконец-то мне удается оттащить Трофима от опасного места. Сидим рядом над обрывом. а где-то внизу гулко падают камни. Сразу трудно разобраться в том, что мы пережили за какую-нибудь минуту, а то и меньше. — Видно, не тут наша с тобой, Трофим, последняя остановка. — Наконец произнес я. Трофим размазал рукавом гимнастерки по лицу кровь, смешанную с грязным потом, расчесал пятерней взлохмаченные волосы И заглянув вниз, где тени скал уже прикрыли чернотой и снежник, и озерко, сказал, прерывисто дыша, — Глубина-то какая! Пока долетел бы донизу, и душа из тебя вон, никаких сапог не надо! С горькой иронией заключил он, глядя на израненные ступни ног. — Давай-ка по-добру, по здоровому убираться отсюда. Солнце, видишь, как низко! Не застала бы нас ночь тут на камнях. Посмотрите, отчего это у меня спина мокрая? Ого, милый мой! Да у тебя же рана во весь хребет! Снимай-ка рубашку. То-то я чувствую, что гимнастерка липнет к телу. Ну, а теперь и больно стало. Рана перечеркнула спину распашной бороздой, сквозь которой еще сочится кровь. На голове свежие метки, лицо исцарапано. К несчастью, у нас не было ни капли воды, чтобы обмыть раны. Пришлось оставить их открытыми до ночевки. — Вставай, Трофим, попробуем спускаться. — Пойдешь на поводу. Я пристегнул свой пояс к его ремню. Трудно даются ему первые шаги. Пользуясь малейшим предлогом, он приседает, не успевает смахивать с лица стекающие ручьями пот. В пропасть летят обломки камней, и снова цирк переполняется зловещим гулом. В левой руке несу котомку Трофима, в правой держу связывающий нас ремень. Все это сковывает мои движения. Случись, что с Трофимом. Упади он или споткнись в таком положении, я бы не помог ему, а наоборот — ускорил бы развязку. Но эта тревожная мысль пришла в голову позже, когда мы заканчивали спуск. Последние метры для Трофима были особенно мучительны. Вот и большой последний карниз. Мы вне опасности. К нам подбегает кучум, снова жизнерадостный, веселый, в глазах озорство, в движениях неиссякаемая сила. Я ловлю его, пристегиваю ремешок к ошейнику. Пес тотчас мрачнеет, словно в капкан попал. В скошенных на меня глазах обида. Ладно, кучу не обижайся. Конечно, за сегодняшний подвиг ты и достоин другого. Но сейчас нам не до нежности и не до веселья. Отложим на будущее. А сейчас придется идти на привязи. Здесь нам нельзя разлучаться. В этом ты и сам убедился. Трофим стоит, подпирая плечом стену и потупив глаза. — Что с тобой? На тебе лица нет? — спрашиваю я, а сам с ужасом, думаю, не покалечился бы. — Тогда не выбраться. — Спине что-то неловко. А тут еще и сапоги совсем развалились. — Может, нам лучше остаться здесь на карнизе до утра? — Что вы! — возражает он. — Ночью тут будет страшно. Да и без костра, без воды куда годится. Как-нибудь пойдем дальше. Я не стал настаивать. Задержка на карнизе ничего радостного нам не сулила. Наоборот, как оказалось после, она принесла бы нам большие неприятности. Связываю в одно место две котомки. Трофим не в силах ничего нести. С трудом уговариваю его надеть мои сапоги. Они на два номера больше его. Пришлось в носки натолкать мха. Я обматываю свои ноги портянками, перевязываю ремешками, и мы трогаемся. Сапоги Трофима кладу в рюкзак. Я с кучумом иду впереди. Трофим взбирается по крутику с помощью рук. Что бы я отдал сейчас за глоток, за каплю освежающей влаги? Увы, привал где-то еще далеко, по ту сторону вершины, но при мысли, что там нас ждет костер, горячий чай и сон под сенью вершины звездного неба, ноги шагают быстрее и легче, кажется, ноша. Склон гольца каменист и крут, Трофим окончательно ослаб, еле плетется позади. Природа не ожидала, что сюда забредут ее непутевые дети. Невозможно успокоить бешено бьющееся сердце, но цель уже близка. Обходим нагромождение крупных обломков, еще небольшая крутизна, преодолеваем скальный гребень, и вольный ветер обжигает лицо. Присаживаемся на обломки. над нами необъятный купол неба почти синий в вышине и кровавый к горизонту по курчавым отрогам бегут холодные густо лиловые тени а на восточном краю пустынного неба над каменной линией горизонта поднимаются из провалов тяжелые тучи словно сказочные богатыри с моря на тучи давит густой туман он кучится косяками на гребнях и вот с какой то грозной внезапностью громады тучевых башен валятся на зубцы скал медленно бесшумно одна за другой туман поглощает их в себе миг и ничего не осталось от туч только туман и туман как безграничное море заполняет все от него словно из преисподней несет сыростью. Очевидно, тут, у западной оконечности Станового и вдоль всего Дзугдырского хребта сталкиваются невидимые глазу враждебные атмосферные потоки, идущие с моря и с материка. Обширная горная область, расположенная восточнее этой линии, подвержена постоянному влиянию Охотского моря, его чрезвычайно суровому и капризному нраву. На его морском просторе зарождаются те затяжные холодные ветры, которые в течение длительного времени контролируют прибрежную территорию. Зимой они сопровождаются невероятной стужей, от которой буквально цепенеет вся природа, все живое, гибнут деревья, кустарники, мхи, бегут звери. Холодные ветры способствуют и более интенсивному разрушительному процессу гор. Западные ветры пытаются противоборствовать морским смертоносным потокам, стремятся проникнуть к самому Охотскому побережью, чтобы воскресить жизнь, приглушенную стужей. Это им с трудом удается. Охотское море несет свое губительное влияние, свой холод и вглубь материка, бросает туда полчища тяжелого тумана вместе с затяжными дождями. Мы покидаем вершину, Выходим на край гребня, под нами обрывается глубокое ущелье. По нему и по склонам бесчисленных отрогов, словно черная рябь, лепятся стланники. Спускаемся на седловину. Ну вот и награда нам за тернистый путь. Находим площадку и на ней располагаемся на ночевку. Остается натаскать дров, мха для постели, принести воды... и мы устроим настоящий пир богов. У нас есть кусок отварной баранины, на второе будет сладкий чай с горячей пшеничной лепешкой, а на третье — сон. Но какой сон! В уютном пологе, под непрерывный дробный стук дождя, и мы снова почувствуем себя самыми счастливыми людьми на свете. Вечереет. Негреющее солнце вот-вот скроется за гранью крутого отрога, горы окутывает сизый пепел сумерек, а по небу еще колышутся кумачевые полотнища отцвета. От серых бесплодных каменистых гольцов уже веет прохладой. Два хребта замыкают нашу стоянку. Трофим разжигает костер, в глубине провала шумит ключ. Смутный шум его напоминает ворчание медведя. Я только привязал кучума, как откуда-то сверху долетел крик ягненка. Это, вероятно, тот самый сирота. Он все еще зовет мать, все еще надеется, что она придет. Его одинокий призыв тоскливо звучит в равнодушном пространстве. Ягненок приближается к нам. Мы слышим все отчетливее, как стучат камни под его копытцами. Я бросаю дела и иду к нему навстречу, хотя знаю, что ничем помочь не могу. И вдруг справа стук камней. Поворачиваясь на звук, вижу, по косогору бежит самка с детенышем, явно торопится на крик. Но, увидав чужого ягненка, она останавливается, подняв высоко голову, глядит на него. Тот сходу бросается к ней, но самка угрожающе трясет головою, дескать, не подходи, наколю рогами. А малыш хочет есть. Он еще плохо разбирается в нормах поведения своих сородичей. Ему кажется, что все взрослые такие же добрые, какой была его мать. Ягненок тянется к соскам и получает пинок в бок, однако в действиях самки нет открытой враждебности. Может быть, материнским чутьем она догадывается, что с этим бедняжкой стряслась какая-то беда. Не допустив чужого малыша к своему вымени, самка, однако, и не отогнала его от себя. Видимо, для порядка она еще раз погрозила ему рогами, еще раз настороженно осмотрела его и потянулась со своим детенышем наверх гольца. Следом за ними молча бежал и сирота, очевидно уверовавший в то, что принят в эту семью. Я думаю, что он не пропадет. Уж если самка прибежала на крик чужого детеныша, значит у нее доброе сердце. — Счастливого пути! — крикнул я, когда животные скрывались за изломом.